Отметим, что постоянно применявшая черную краску для волос Жаклин Кеннеди умерла от лейкоза. Разумеется, винить во всем краску не следует, однако задуматься стоит. А вот что пишет эксперт доктор Александр Мельников. В английском суде рассматривалось дело о смерти 38-летней нарендер Дэви. На скамье подсудимых краска для волос умерла. МОВИДА, выпускаемая известной фирмой лаборатории Горнье. Согласно официальному медицинскому заключению, смерть матери троих детей наступила от анафилактического шока, самой тяжелой форме аллергической реакции. Непосредственно перед смертью госпожа Дэви нанесла краску на волосы, а далее все стало развиваться стремительно и по самому трагическому сценарию. Специалисты считают, что краски для волос наряду с косметическими масками и тушью относятся к самым аллергенным косметическим средствам. Поэтому, чтобы снизить риск их применения, к краскам всегда прилагается инструкция, в которой указаны меры предосторожности. Обычно там описывается методика проведения испытаний на повышенную чувствительность кожи, которые рекомендуется проводить перед каждым использованием краски. Была такая инструкция и у краски Мовида. Казалось бы, после таких мер предосторожности производители могут считать себя в полной безопасности. Однако современные краски обычно содержат несколько компонентов. Собственно, краску, растворитель, кое-какие добавки. В инструкции к Мовида есть предупреждение о проверке только красителя, а вот другие производители обычно пишут о комплексном тестировании, рекомендуя проверять на безопасность все компоненты из набора. Это совершенно правильно, поскольку отдельные косметические компоненты могут быть и безвредны. Но вот вместе они иногда вызывают весьма серьезные побочные реакции. Такой эффект называется синергией. Действие вместе. Многое зависит и от индивидуальных особенностей организма. У одних развивается аллергия, у других не развивается. Капел Райджа. Муж погибший надеется, что после судебного процесса будут приняты такие решения, которые обезопасят женщин от подобных ситуаций. Этому поможет и активное обсуждение процесса в прессе и изменения в инструкции, которые потребуют комплексного тестирования. В настоящее время для окраски волос используется множество различных органических красителей. Иногда для этой цели применяют экзотику – соли серебра, меди, никеля, кобальта, железа. При этом окраску гривы – по помощи двух растворов. Один из них содержит соли этих металлов, нитраты, цитраты, сульфаты или хлориды, а второй – восстановители, например, пироголол или танин. При смешивании растворов и металлов восстанавливаются до атомов, которые и осаждаются на поверхности волос. Получается эдакая эффектная металлизация. Но вернемся к изготовлению блондинок. Пергидроль. Концентрированный раствор перекиси водорода. Прямо на волосах разлагается на воду и кислород. Причем в момент образования кислород находится в атомарном состоянии и лишь затем переходит в молекулярный. Атомарный кислород обладает особенно сильным окислительным свойством. Благодаря ему растворы пероксида водорода разрушают красящие вещества и отбеливают не только волосы брюнеток, ну и хлопчатобумажные и шерстяные ткани, шелк и перья. При взаимодействии атомарного кислорода с красящим веществом волос, меланином, последний превращается в бесцветное вещество. Перекись водорода окисляет и заодно разрушает клетки кожи головы. Но будущие блондинки стараются об этом не думать. Впрочем, принято считать, что им думать и нечем. Глава 7. Дыша духами и туманами. Использование дезодорантов приводит к пожару. В косметичке Нефертити, 14 век до нашей эры.